Глава вторая. Однажды ночью, около 11 часов, они были разбужены топотом лошадиных копыт перед их домом. Прислуга отворила слуховое окошко на чердаке и некоторое время переговаривалась с человеком, стоявшим внизу, на улице. Он приехал за доктором с письмом. н а с т а з и я дрожа от холода, спустилась по лестнице и стала отмыкать замок, отодвигать засовы. Приезжий оставил лошадь у крыльца и, идя вслед за служанкой, оказался позади нее в спальне. Из шерстяной шапки с серыми кисточками он достал письмо, завернутое в платок, и бережно подал его Шарлю, облокотившемуся о подушку, чтобы читать. а н а с т а з и я держала возле постели свечу. б а р о н я из ч у в с т в о стыдливости лежала, повернувшись лицом к стене и спиною к присутствующим. Письмо, припечатанное синим сургучом, содержало просьбу немедленно прибыть на ферму Берто, чтобы вправить сломанную ногу. От Тоста до Берто добрых верт с т ь проселкам через Лонгевилль и Сан-Виктор. Ночь была темная. По дороге из разговоров с проводником лекарь сообразил, что старик Руо был, должно быть, один из самых зажиточных сельских хозяев. Он сломал себе ногу накануне вечером в крещенский сочельник, возвращаясь с соседской пирушки. Жена его умерла два года тому назад, с ним жила барышня, дочь, помогавшая ему вести хозяйство. Ферма являла вид достатка и порядка. В конюшнях через отворенные двери видны были сильные рабочие лошади, мерно жующие овес из новых колод. Вдоль строений тянулась, дымясь тонким паром, широкая полоса навоза, а на ней среди кур и индюшек поклевывали зерна пять-шесть павлинов, а роскошь нормандских птичьих дворов. о в ч а р н е была длинная, п о р и г а высокая, с гладкими, как ладонь, стенами. Под навесом стояли две большие телеги, и четыре плуга с кнутами, хомутами и полной упрыжью. На их синие шерстяные покрышки сыпалась из амбара тонкая пыль. Покатый двор был обсажен через ровные промежутки деревьями. У маленького пруда весело гоготали гуси. Молодая женщина в голубом мериносовом платье с тремя оборками встретила врача на пороге дома и ввела в кухню, где пылал веселый огонь. У огня варился людской завтрак в горшочках разной величины. Мокрая одежда сушилась над очагом. Лопатка для уголев, щипцы, мехи – все было огромных размеров и блестело металлическими частями, вычищенными, как зеркало. А длинные полки были уставлены обильную кухонную утварью, отражавшую неровным блеском и яркое пламя очага, и вместе первые лучи заглянувшего в окно солнца. Шарль поднялся по лестнице в комнату больного. Он лежал в постели, обливаясь потом под одеялами и далеко отбросив в сторону бумажный ночной колпак. То был малого роста толстяк, на вид лет п я т и с с белой кожей, голубыми глазами и лысиная толба. В уши были продеты серьги. Возле него на стуле стоял большой графин водки, из которого время от времени он наливал себе стаканчик для бодрости. Но при виде доктора его возбуждение упало, и вместо того, чтобы ругаться, как он ругался целых двенадцать часов перед тем, он стал тихо стонать. Перелом был простой, без всяких осложнений. О более легком случае Шарль не смел и мечтать – Вспомнив приемы своих учителей у постели больных, он старался подбодрить пациента всевозможными остротами, этими хирургическими ласками, похожими на масло, которым смазывают скальп. Для лубков послались за дранью в сарай. Шарль выбрал одну дранку, разрезал ее на куски и отполировал ее стеклом. Пока служанка рвала п р о с т о н е на бинты, а барышня М. шила маленькие подушечки, так как она долго искала с в о и швейный НССР, а то отец рассердился. Она ничего не ответила. Но, принявшись за ш и т ь ё несколько раз колола себе пальцы и подносила их к рту, чтобы высосать кровь. Шарля поразила белизна ее ногтей. Они были блестящие, суживающиеся к концам глажет диепских изделий слоновой кости. и подстрижены в форме миндалей. Руки ее, однако, не были красивы, быть может, недостаточно бледны, с суховатыми суставами пальцев. Кроме того, они были слишком длинны, в их очертаниях не было мягкости. Прекрасны были ее глаза. к а р и е Они казались из-под ресниц черными, и взгляд ее был устремлен на собеседника прямо, с чистосердечной смелостью. Когда нога была перевязана, господин Руо сам пригласил доктора подкрепиться едой перед отъездом.